Возвращение. Санька, поедешь встречать девчонок? Позвонил приятель Бобров. Ох, Миш не выйдет. У меня тут консилиум, мы еще прорвадел. А ты поедешь? Обязательно. Ладно, доставлю Вику домой, не беспокойся. Бобров приготовил лужен, даже вафли испек. Но новое пальто решил не везти в аэропорт. Это уж слишком. Марта может догадаться, что я виноват перед ней. Пусть просто откроет шкафы и увидит. Он ясно представлял, как она обрадуется после телефонного разговора в присутствии Фреды Марковны. Алла больше не проявлялась. Неужели поняла? Вряд ли. А впрочем, может, она гордая. Вообще это не похоже. О господи! И зачем я с ней связался? Удовольствие на копейку, а не приятности, может быть, на сто рублей. Когда он увидел Марту загорелую, радостную, первое мыслью было, как я люблю ее. Она сияла своей солнечной улыбкой. Он шагнул ей навстречу. Мишка! Взбесгнула она и повисла у него на шее. Он прижал ее к себе, вдохнул родной запах. Маленькая, я так соскучился. Девчонки, выглядите потрясающе. Вика, Санька страшно занят. Доверил мне тебя доставить домой. А что это у вас за коробки? Это стрелицы. Мы в аэропорту купили. А что такое стрелицы? Это цветы такие на Тенерифе, они на каждом шагу. В Москве тоже есть, но тут они стоят очень дорого и не такие свежие. Объяснила Вика. Обалдеть! В такую даль цветочки перли. Ну идемте скорее. Вы постоите тут, а я подгоню машину. Он все-таки классный, твой шпион, заметила Вика. Узнаю, вздохнула Марта. Вряд ли он проколется, мой шпион. Ну и хорошо. А может ничего и не было. Но в глубине души шевелился червячок сомнения. По дороге они весело болтали втроем, завезли Вику домой. Саша еще нет окна темные, грустно проговорила Вика. А хочешь, поедем к нам? Предложила Марта. Саша тебя потом заберет? Да нет, зачем. Я пока разберу чемодан, цветы поставлю. Бобров донес викингин чемодан до квартиры, а Марта первым делом открыла бардачок. Ничего подозрительного там не было. Ну да, шпион же. В одном я уверена, в квартиру он ее не привел бы. В крайнем случае в свою квартиру в Ясеневе. Маленькая, сказал Бобров, вернувшись. Я даже не думал, что тебе так пойдет загар. Я так уже хочу увидеть его во всей красе. Я даже жалею, что купила тебе цельные купальники. Не волнуйся, я в первый же день купила себе раздельный, минимальный, — засмеялась Марта. И какого же цвета? — улыбнулся Бобров. Белый, две крохотные белые тряпочки. Ты хулиганка, да? Ой, Мишка, я такая голодная. В самолете кормили какой-то дрянью. Я приготовил ложен и даже вафли испек. Вот здорово! Обожаю твои шпионские вафли. Ну теперь это, пожалуй, не шпионские вафли, а политологические. Звучит отвратительно. Наконец они добрались до дома. Первым делом Марта поспешила поставить цветы. Миш, достань мне с верхней полки синий кувшин. Слушаюсь, моя госпожа. Он обожал смотреть, как Марта ставит цветы. У нее в доме было много разных ваз. Иногда она целенаправленно доставала одну и сразу ставила цветы, а иногда долго перебирала, то в одну поставить, то в другую, приговаривая что-то. Но сегодня сразу поставила стрелицы в большущий кувшин синего стекла. Красиво, правда? Очень, Мишка. Я через две минуты уже помру с голоду. Сейчас, сейчас. Все, садись. Марта ела с отменным аппетитом, а он смотрел на нее и радовался, как дурак. «Знаешь, мне прислали сообщение, что через два дня начинают запись первых программ». «Ты рада?» «Ну еще бы!» «Ну а как ты тут жил без меня?» Скучал ужасно. «То есть днем скучать было некогда, а вот ночью...» «Да, я приготовил тебе сюрприз». «Какой?» «Хороший, думаю, тебе понравится». «А где он, твой сюрприз?» В шкафу висит. Марте стало страшно. Она вскочила и пошла к шкафу. Чуть помедлила. Ой, что это? Красота какая! Мишка! Но ведь зима практически кончилась. Ничего, еще успеешь надеть несколько раз. Да ты примерь. Он взял у нее из рук роскошное пальто и галантно подал ей. Ах! Как тебе идет? Да, красиво. Задумчиво проговорила Марта. Очень. Миш, кто? Вдруг огорожла она его вопросом. Что кто? Миш, кто она? Норка, голубая Норка. Разве не видишь? Вижу, что Норка. Я спросила, кто она. С кем ты меня изменил? Что? Я тебя изменил? Что за чепуха? По твоему я делаю подарки жене только в качестве платы за индульгенцию. Это просто, просто бред. Это цапля. Маленькая, ты там что на солнце перегрелась? Какая еще цапля? Красивая, длинноногая, наглая как танк цапля. Алла Силантиева или как ее там? Нонна Слепнева, да? Маленькая, не сходи с ума. Мне никто в целом свете не нужен, кроме моей Марты. Заруби себе это на носу. У тебя это стало навязчивой идеей? Да я с прошлого года в глаза ее не видел, Этуалу. Ну что ж. На сей раз поверю тебе, ты умеешь быть убедительным. Но хочу сразу предупредить, если я узнаю, что ты мне изменил, я оставляю за собой право на симметричный ответ, как говорят дипломаты. То есть? Опешел Бобров. Око за око. Измена за измену. Бобров похолодел. Только попробуй. Не собираюсь пробовать, если ты не дашь мне повода. Все, закрываем эту тему. Я в душ. Я соскучилась по тебе, Бобров. И она ушла в ванну. Что это с ней? Она за весь вечер ни разу не заплакала. Я, конечно, прокололся с этим пальто, дурак. Но как оно ей идет, не уж что у нее такая интуиция, не уж что и впрямь что-то почувствовал. Или это уже постаралась Алла? Да, Бобров, как ты мог заранее не просчитать ситуацию? Не так уж страстно ты хотела эту цаплю. Да, откуда Марта знает, как выглядит Алла? И что она наглая? Странно это всё. И неприятно. Так неприятно. За дверью в ванной комнаты шумела вода. Вот сейчас Марта выйдет оттуда в красивом халате. самая желанная женщина на свете. И какие там к чертям цапли! Надо же, метко подмечено. От Нейниала для меня будет цаплей и только.